Глава девятая. Долги. Девушка, зазывавшая меня в космическую пехоту, тут же радостно замахала рукой, как бы предлагая одуматься. Я же в ответ сделал вид, что тоже с ней прощаюсь и двинулся в сторону выхода. «Воевать?» «Нет уж, увольте. Я предпочитаю более мирное времяпрепровождение». «С Олесей я прощаться не стал». Вышел на улицу, вздохнул поглубже, посмотрел вверх, убеждаясь на всякий случай, что у нас на орбите все чисто, а потом поехал домой. Поздно уже, да и хотелось бы еще раз проверить наш общедомовой приемник. На данный момент все говорит о том, что я до потери памяти использовала его для развития своих способностей. Вот только пока до конца непонятно, как и с какой скоростью это работает. Да и другие вопросы есть. Например, если я постоянно заливал туда энергию, то почему этого никто не заметил? Как и то, почему на работе не обратили внимания на мои выдающиеся темпы роста? Непонятно. И тем быстрее хотелось бы со всем этим разобраться. Вот только, увы, приехав домой и поднявшись на крышу, я так ничего необычного, кроме самого приемника, не обнаружил. Все стандартно, все по схемам, выложенным в Веле в открытый доступ в сети. В итоге я на всякий случай слил в систему еще почти целый процент накопившейся энергии и пошел домой. Надо поспать, а завтра попробую разобраться во всем, уже зайдя со стороны работы и связанных с ней странностей. Пока мое расследование принесло не так уж и много результатов, но ведь прошел всего один день. Успокоив себя таким образом, я моментально уснул и открыл глаза уже только вместе с бьющими в окно лучами встающего солнца. Вот только разбудили меня совсем не они, а мерное механическое жужжание какого-то прибора. Может быть, холодильник? Какое-то время я боролся с желанием разобраться, что это, но в конце концов не выдержал и пошел на звук. Источник которого найти оказалось совсем непросто. Я уже почти решил записать все насчет соседей, когда, открыв уже без всякой надежды дверцу посудомоечной машины, обнаружил там необычный прибор. Светлые стальные дуги решетки, чем-то напоминающие общедомовой аккумулятор. И главное, два серых бруска со светящимися на них цифрами. 60. И 75%. Дальше была пара запросов в сети, чтобы по фотографиям выяснить, что же именно я откопал. И уже через 5 минут выяснилось, что на часть твоих вопросов ответы я только что нашел. Как оказалось, у меня на кухне стоял портативный генератор и пара батареек, судя по всему, собирающих лишнюю энергию, залитую мною в общедомовую сеть. Кстати, очень похожи на те штуки, в которые вчера выкачали мои запасы бандиты, только более емкие и качественные. Там были простейшие D-класса, а это, судя по маркировке, уже B-класс. Между прочим, стоят почти 200 кредитов, при том, что, как я вчера подслушал на работе, средняя зарплата батарейки первого уровня составляет всего 40%. У меня сейчас, как выяснилось, уже больше, 90, но новую повышенную зарплату я еще не получал. Так откуда такое богатство? Кажется, как я начинаю догадываться, что собранные мною с друзей деньги пошли все-таки не на бездумные инвестиции, как я всем говорил. Слава Богу, а то так стыдно было за собственную глупость, а на кое-что гораздо более перспективное. Быстро проверяю стоимость полных аккумуляторов. D-класс 100 кредитов, G-класс 500 кредитов, B-класс 3000 кредитов, A-класс 10000 кредитов. И это еще официальные расценки. На черном рынке, судя по комментариям, можно выручить в полтора-два раза больше. «Получается, у меня тут лежит зарплата средней батарейки лет за десять?» «Вернее, будет лежать, когда я их полностью заряжу. Но это вряд ли займет так уж много времени». «Черт, во что же я ввязался?» Я бросился к компьютеру и принялся проверять свои счета. «Инвестиционные вклады, что увидел вчера. Пара кредитных карт с минимальным лимитом. Там тоже ничего серьезного». Зарплатный счет я до этого уже посмотрел, причем несколько раз. Так, теперь осталось проверить электронные кошельки. И вот тут все оказалось гораздо интереснее. Около десятка счетов. Один мой, основной, и остальные, подписанные именами всех тех, у кого я брал деньги. На каждом уже лежат нужные для возврата суммы и проценты за беспокойство. Еще один вздох облегчения. Я не сволочь и не забыл о людях, что мне помогли. Правда, при этом и не спешил выполнять обещания, но, уверен, для этого были причины. Причины, которых я не знаю. А значит, будет разумно пока оставить все как есть. По крайней мере, пока я все не вспомню или заново не разберусь в происходящем. Продолжая думать о своих тайных богатствах, я запихал себе в рот несколько ложек творога со сгущенкой, нашедшегося на дне холодильника. Сбегал на крышу, а потом, даже до того, как сработало напоминание, направился на работу. «Я не хочу выделяться. Я не хочу привлекать ничье внимание». «Семен, прекращай реветь. Обманул, так хотя бы признай это». На лестничной клетке я услышал разговор из соседней квартиры. «Интересно, за что же это ругают моего вчерашнего знакомого?» Или «Но мы правда заряжали аккумулятор». «Тогда где же энергия, если заряжали?» «Ни я, ни дядя Саша ее что-то не заметили». «Но, мам, не смей повышать голос. Если решил так нагло мне врать, то будь готов». Я не выдержал и нажал кнопку звонка. «Да, я только что решил быть тише воды, ниже травы, но после вчерашнего дня, когда я узнал, что целая прорва людей считает меня дураком и обманщиком, после всех этих проблем с памятью, мне почему-то меньше всего хотелось, чтобы из-за меня пострадал еще кто-то. Тем более, если мне это ничего не будет стоить. Ну, почти ничего». В этот момент дверь распахнулась, и я увидел совсем молодую девушку. Почему-то по голосу представлял себе Мигеру раза в два постарше. «Доброе утро. Я ваш сосед, Максим». «Да, я вас знаю». Она немного растерялась. «Ирина». «Очень приятно. Прошу прощения, что отвлекаю. Услышал ваш разговор». Она смутилась еще больше. Не начала кричать в ответ, а именно, что смутилась. И почему мы обычно думаем о людях хуже, чем они есть? Впрочем, я отвлекся. В общем, мы действительно заряжали домовой аккумулятор с вашим сыном. Просто я потом случайно спустил всю энергию на себя, но он тут точно ни при чем. Вечером я снова все поправлю. Вы же не против немного подождать? Она помотала головой, и я, попрощавшись, пошел на улицу. Вот и прекрасно. Спас настроение на день сразу парит человек. А насчет энергии, мне же все равно нужно учиться работать со стоящим у меня на кухне генератором. Уверен, если я буду выбирать не всю энергию, что сливаю в общие аккумуляторы, ничего страшного не случится. «Максим, спасибо!» Из окна лестничного пролета высунулась детская голова, и я, улыбнувшись, продолжил свой путь. «А хорошо сегодня день начинается!»